Глава 21. Если вы найдете там человека, пусть он умрет смертью мухи. Шекспир. Вензорские проказницы. Беглецы сошли на берег, на границе местности, даже в настоящее время менее известной жителям Штатов, чем Аравийская пустыня или Среднеазиатские степи. Это была бесплодная неровная страна, определяющая область Шамплейна от областей Гудзона, Махока и Святого Лаврентия. С тех времен, о которых говорится в нашем рассказе, деятельный дух жителей окружил ее целым поясом богатых процветающих поселений, но в глубину ее даже теперь проникают только охотники и туземцы. Однако Соколиный глаз и Магикане часто проходили по горам и долинам этой обширной пустыни, и потому не замедлили углубиться в нее с уверенностью людей, привычных к этим местам. Много часов пробирались путешественники по тяжелому пути, то руководствуясь звездами, то следуя направлению какого-нибудь ручья. Наконец, разведчик предложил остановиться, и после короткого совещания индейцы развели огонь и стали делать все необходимые приготовления, чтобы провести остаток ночи на этом месте. Роса уже испарилась, и солнце, разогнав туман, осветило лес своими яркими лучами, когда путешественники снова пустились в путь. Соколиный глаз шел впереди всех. Пройдя несколько миль, он стал подвигаться осторожнее, часто останавливался, присматриваясь к деревьям, к течению ручьев, к цвету их воды так как он не доверял своим наблюдениям, то часто обращался к Чингачгуку и внимательно выслушивал его мнение. Во время одного из этих совещаний Хейвард заметил, что Ункас, стоявший безмолвно и терпеливо, с интересом прислушивается к разговору старших. Ему очень хотелось поговорить с молодым вождем, Но по спокойному поведению туземца он решил, что тот, как и сам он, вполне полагается на проницательность и благоразумие старших. Наконец, разведчик заговорил по-английски и сразу объяснил затруднительность их положения. — Когда я увидел, что дорога к поселению Гуронов идет на север, — сказал он, — я сразу понял, что они пойдут долинами и будут держаться между... Вот Гудзона и Хорикена, пока не наткнутся на истоки канадских рек, которые приведут их в центр французских владений. Но вот мы уже вблизи Скоруна и не видели ни одного следа. Человеческая природа слаба, и мы, быть может, пошли по неверному следу. — Избави нас, Бог, от такой ошибки! — воскликнул Дункан. — Пойдем назад по нашим следам и будем осматривать все как можно пристальнее. Не посоветует ли чего Ункас в таком затруднительном положении? Молодой магиканин бросил взгляд на отца, но продолжал молчать, сохраняя все тот же спокойный, сдержанный вид. Чингачгук заметил этот взгляд и дал сыну знак рукой, разрешая ему говорить. В то же мгновение спокойное, серьезное лицо Ункаса осветилось радостью. Прыжком, похожим на прыжок оленя, он метнулся к небольшому косогору, находящемуся в нескольких десятках футов впереди того места, где они стояли, и встал с торжествующим видом на холм, где свежая земля, казалось, была только что взрыта каким-то животным. Глаза всех устремились на юношу, и по его радостному лицу путники поняли, что шли по правильному пути. «Это след!» крикнул разведчик, подходя к месту, где стоял Лункас. У мальчика хорошее зрение и острый ум. — Почему же он так долго молчал? — тихо проговорил Дункан. — Было бы удивительнее, если бы он заговорил без разрешения. Ваши молодые люди, которые набираются знаний из книг и исчисляют весь свой опыт страницами, воображают, что их знания, как ноги, опередят в беге ноги отцов. Но там, где учителем является опыт, ученик приучается ценить старших, уважать их годы и знания. — Взгляните, — сказал Ункас, показывая к северу и югу на очевидные признаки следов по обе стороны от него. Темноволосая ушла в лес. — Собака нигде не бежала по лучшему следу, — ответил разведчик, бросаясь сразу на указанный путь. Нам повезло, очень повезло, и мы теперь твердо знаем, куда идти. Да, вот следы ваших обоих иноходцев. Этот Гурон путешествует, как генерал. Его постигла божья кара. Он сошел с ума. поищи ка следы от колес, Сагомор», — продолжал он, смеясь от удовольствия. «Того и гляди, безумец скоро будет путешествовать в карете» а за ним будут следить три пары самых зорких глаз, какие только есть в Америке. Хорошее расположение духа разведчика и удивительный успех погони, во время которой они сделали круг примерно в сорок миль, невольно заронили надежду в сердца всего отряда. Индейцы пошли вперед с такой уверенностью, с какой путешественник идет по широкой проезжей дороге. Если случалось, что какая-нибудь каменная глыба, ручей или клочок земли более твердой, чем окружающая почва, прерывали звенья следа, по которым они шли, зоркий глаз разведчика неизменно находил след на некотором расстоянии, причем для этого редко требовалось промедление более чем на одну минуту. Магуа, однако, не отказался от уловок, к которым обычно прибегают туземцы, когда отступают от неприятеля. Всюду, где это позволял ручей или характер почвы, встречались ложные следы и неожиданные повороты. Но это редко обманывало преследователей, и они всегда замечали ошибку раньше, чем направить свой путь по ложному следу. К середине дня они перешли через Скорун и двинулись в сторону заходящего солнца спустившись с одной возвышенности в низину где протекал быстрый ручей они внезапно очутились на месте стоянки лисицы вокруг ручья лежали потухшие головешки кругом были разбросаны остатки оленины а деревья были явно ощипаны лошадьми в некотором расстоянии хейвард заметил шалаш и с любопытством и нежностью посмотрел на него Вероятно, здесь отдыхали Кора и Алиса. Но хотя земля вокруг была истоптана, и отпечатки ног людей и животных были видны вполне ясно, след, казалось, внезапно обрывался. Легко было найти следы нараганзетов, которые, по-видимому, бродили сами по себе и без определенной цели, занятые только поисками пищи. Наконец Ункас, вместе с отцом, искавший путь, по которому шли лошади, напал на след их недавнего пребывания. Прежде чем отправиться по следу, он сообщил товарищам о своем успехе. И пока те совещались, юноша появился снова, ведя обоих иноходцев со сломанными седлами и перепачканными попонами. По-видимому, они бегали на свободе в продолжении нескольких дней. Что это значит? — спросил Дункан, бледнее и оглядываясь вокруг, словно боясь, что кустарники и листья выдадут сейчас какую-то ужасную тайну. — Это значит, что наше путешествие подходит к концу, — ответил разведчик. — Если бы негодяи преследовали и слабым женщинам не доставало лошадей, чтобы не отстать от отряда, Магуа мог бы скальпировать пленниц, но, когда неприятель не идет по пятам, Магу не тронет и волоска на их голове. Тот, кто думает, что Минк может дурно обращаться с женщиной, не знает ни индейцев, ни закона леса. Правда, лошади здесь, но гуроны ушли. Надо искать дорогу, по которой они отправились. Соколиный глаз и магикане горячо принялись за дело. Провели круг в несколько сот футов в окружности, и каждый из членов отряда взял на себя обязанность исследовать известную его часть. Но исследование не дало никаких результатов. Следов ног было много, но, казалось, они принадлежали людям, бродившим вокруг этого места, не имея намерения удалиться от него. Разведчик и его товарищи еще раз обошли вокруг стоянки, идя друг за другом и очутились еще раз в центре, не узнав ничего нового. Что за дьявольская хитрость! воскликнул разведчик, встретив недоумевающие взгляды своих товарищей. Мы должны добиться толку, Сагамор. Надо начать с источника и пройти всю местность дюйм за дюймом. Пусть Гурон не хвастается у себя в племени, что его нога не оставляет следа. Разведчик сам показал пример. И принялся за дело с удвоенным рвением. Ни один лист не остался нетронутым. Были подняты все палки, сдвинуты все камни. Известно, что индейцы часто употребляют эти предметы с величайшим терпением и ловкостью, прикрывая ими свои следы. Но все было тщетно. Наконец, Ункас, окончивший раньше других свою часть работы, стал копать землю вокруг мутного ручейка, вытекавшего из источника, и направил его течение по другому руслу. Как только высохло узкое русло под запрудой, Ункас наклонился и стал рассматривать его проницательным, острым взглядом. Восторженный крик сейчас же возвестил об удаче молодого воина. Все бросились к этому месту, и Ункас показал отпечаток Макасина на сырой наносной земле. «Мальчик принесет славу своему народу и много хлопот гуронам», — сказал Соколиный глаз, глядя на след с таким восхищением, с каким посмотрел бы любой естествоиспытатель на клык мамонта или ребро мастодонта. Но это след не индейца. Нога слишком упирается на пятку, и отпечаток носка слишком широк, — Словно какой-нибудь французский танцор подбадривал своих соплеменников. «Беги назад, Ункас, и принеси мне мерку ноги певца. Ты найдешь прекрасный отпечаток ее как раз против вон той скалы». Пока юноша исполнял поручение, разведчик и Чингачгук внимательно рассматривали следы. Размеры вполне подходили — и Соколиный Глаз, не колеблясь, объявил, что это след ног Давида, которого опять заставили сменить башмаки на мокасины. Теперь я могу прочесть все так ясно, как если бы сам видел все проделки хитрой лисицы, — прибавил он. Так как главные достоинства певца заключаются в его глотке и ногах, то его пустили первым, а остальные прошли по его следам. «Но», — воскликнул Дункан, — «я не вижу следов, маленьких следов слабых женщин», — перебил его разведчик, — «плут нашел способ переправить их, надеясь, что таким образом собьет преследователей со следа. Готов прозакладывать свою жизнь, что мы увидим следы хорошеньких ножек через несколько десятков футов». Весь отряд пошел вдоль ручейка, тревожно вглядываясь в следы. Вода скоро вернулась в свое русло, но жители лесов спокойно рассматривали почву с обеих сторон ручья, уверенные в том, что следы находятся под водой. Прошли более полумили, пока ручеек не заструился как раз у основания большого угрюмого утеса. Тут путники остановились, чтобы убедиться, покинул ли Гурон воду. Счастье благоприятствовало им. Живой деятельный Ункас скоро нашел след ноги на клочке мха, куда, по-видимому, нечаянно ступил один из индейцев. Он прошел по направлению, указанному примятым мхом, вошел в соседнюю чащу и напал на такой же свежий и ясный след, как тот, по которому они шли до источника. Новый громкий крик возвестил товарищам об удаче юноши, и поиски следов сразу закончились. — Да, это было проделано с большим искусством, как подобает индейцам, — сказал разведчик, когда все собрались вокруг этого места. — Глаза белых ничего вы здесь не обнаружили. — Мы пойдем дальше? — спросил Хейвард. — Не спешите. Мы знаем наш путь... Но надо все же хорошенько исследовать положение вещей. Все ясно, кроме одного, как удалось плуту переправить женщин вдоль ручья. Даже Гурон не допустил бы, чтобы их ноги касались воды. Не поможет ли это... — Разъяснить затруднение, — сказал Хейвард, указывая на подобие носилок, грубо сделанных из ветвей, перевязанных ивовыми прутьями и, очевидно, брошенных за ненадобностью. — Все понятно, — с восторгом крикнул соколиный глаз. Плуты потратили, по крайней мере, несколько часов, чтобы устроить такую штуку, которая заставила бы потерять их след. Мне случалось видеть, как они теряли целые дни на подобные штуки и с таким же результатом. Вот три пары мокасин и две пары маленьких ног. Удивительно, как человеческое существо может ходить на таких маленьких ногах? Дай-ка мне кожаный ремень, Ункас, чтобы смерить длину этой ноги. — Господи, боже мой, не больше ноги ребенка, а ведь девушки высоки и статны. Нежные ноги моих дочерей не созданы для таких мучений, сказал Мунро, смотря с отцовской любовью на легкие отпечатки ног. Боюсь, мы найдем их едва живыми. Этого нечего, бояться, возразил разведчик, покачивая головой. Походка твердая и прямая, хотя и довольно мелкая. Взгляните. Пятка еле дотрагивалась до земли, а вот тут темноволосая перепрыгнула с корня на корень. Нет-нет, насколько я вижу, ни одна из них не обессилила. Вот у певца начали болеть ноги. Он устал, это ясно видно по его следам. Видите, вот тут он поскользнулся, здесь, широко расставив ноги, шел и споткнулся, а тут опять шел, словно на лыжах. Да-да, человек, который постоянно работает глоткой, не может хорошо владеть своими ногами. Благодаря всем этим неоспоримым доказательствам, опытный житель лесов дошел до истины почти с такой уверенностью и точностью, словно сам был свидетелем этих событий. Путники, ободренные этими заверениями и удовлетворенные такими ясными и в то же время простыми доводами, присели, чтобы наскоро поесть и затем отправились дальше. Разведчик бросил взгляд на солнце, которое уже садилось, и пошел вперед с быстротой, заставившей Хейварда и Мунро напрячь все силы. Теперь их дорога шла лощиной, о которой уже говорилось раньше. Преследователи двигались уверенно, так как тут гуроны даже не пробовали скрывать свои следы. Однако менее чем через час Соколиный Глаз значительно сбавил шаг. Он то и дело поглядывал то в одну то в другую сторону, как будто чувствовал приближающуюся опасность. Наконец он остановился, поджидая остальных. — Я чувствую, что Гуроны где-то поблизости, — сказал он. — Там видно небо сквозь верхушки деревьев, и мы подходим слишком близко к их лагерю. — Сагомор, иди справа, со стороны горы. Ункос пойдет налево вдоль ручья, а я попробую идти по следу. Если случится что-нибудь, знаком послужит карканье ворона. Три раза. Я видел одну из этих птиц, летавшую как раз над сухим дубом. Вот еще один признак, что мы подходим к лагерю. Индейцы, ничего не ответив, отправились каждый в свою сторону, а Соколиный Глаз с полковником и молодым офицером пошли осторожно вперед. Хейвард вскоре пошел рядом с проводником, Он горел желанием поскорее взглянуть на врагов, которых он так давно и упорно преследовал. Разведчик велел ему пробираться к опушке леса и дожидаться там его прихода, так как он хотел исследовать некоторые подозрительные признаки в окрестностях. Дункан повиновался и вскоре очутился на таком месте, откуда перед ним открылось совершенно новое для него зрелище — Деревья были срублены на пространстве многих акров, и мягкий летний вечерний свет падал на расчищенную поляну. В недалеком расстоянии от места, где стоял Дункан, поток образовал маленькое озеро, покрывавшее почти всю низменность от горы до горы. Вода вытекала из этого обширного бассейна водопадом так правильно и тихо, что каскад казался скорее произведением рук человека, чем созданием природы. Около сотни построек из глины стояло на краю озера, и даже в воде его, как будто озеро вышло из своих обычных берегов. Их круглые кровли, хорошо защищавшие от дурной погоды, показывали, что на устройство этих хижин было положено много труда и стараний, больше, чем обычно тратят туземцы на постройку своих временных жилищ в период охоты или войны. Короче говоря, вся деревня или город как бы ни называлось это поселение, имело опрятный вид и, казалось, была выстроена по определенному плану, что не соответствует, по мнению белых людей, обычаям индейцев. Но поселение выглядело необитаемым. По крайней мере, так думал Дункан в продолжении нескольких минут. Наконец, ему показалось, что он видит много человеческих фигур, приближающихся к нему на четвереньках, они тащили какое-то тяжелое и, как почудилось Дункану, страшное орудие. В ту же минуту несколько темных голов выглянуло из хижин, и поляна внезапно ожила, наполнилась существами, которые, однако, проскальзывали от одного прикрытия к другому так быстро, что невозможно было разглядеть ни их действий, ни их самих. Хейвард, встревоженный этими подозрительными и необъяснимыми действиями, только что хотел дать условный сигнал, закаркать воронам, как вдруг шорох листьев вблизи заставил его оглянуться в другую сторону. Юноша вздрогнул и отступил на несколько шагов, увидев в нескольких сотнях ярдов какого-то незнакомого индейца. Но он сейчас же помнился и вместо того, чтобы дать сигнал, который мог бы оказаться для него губительным, Остался на месте, внимательно следя за движениями незнакомца. Еще мгновение, и Дункан убедился, что присутствие его не открыто. Туземец, подобно ему, очевидно рассматривал низкие строения поселка и бесшумные движения его жителей. Сквозь грубо разрисованную маску невозможно было рассмотреть выражение лица дикаря, но Дункану оно все же показалось скорее печальным, чем свирепым. Голова его была по обыкновению индейцев обрита, за исключением клочка волос на макушке. В волосах свободно висели три-четыре соколиных пера. Изорванный ситцевый плащ наполовину прикрывал его тело. Нижняя одежда состояла из обыкновенной рубашки, рукава которой заменяли туземцу штаны. Колени его были голы и страшно изранены терновником. На ногах же надеты мокасины из хорошей оленей кожи. У индейца был печальный и жалкий вид. Дункан продолжал с любопытством рассматривать своего соседа, когда к нему тихо и осторожно подошел разведчик. — Вы видите, мы дошли до их поселка, — шепнул молодой человек. — А вот и один из дикарей, который, верно, помешает нам пробраться дальше. Разведчик вздрогнул и чуть не выронил ружье, когда Дункан указал ему на незнакомца. Потом он опустил дуло и вытянул свою длинную шею, разглядывая дикаря. — Этот негодяй не из гуронов, — сказал он, — и не принадлежит ни к одному из канадских племен. Однако по его одежде видно, что он ограбил белого. — Это, наверное, Монкольн для набегов собрал банду всяких негодяев. — Вам не видно, куда он положил свое ружье или лук? — У него, по-видимому, нет оружия, да и вообще он, кажется, не имеет дурных намерений. Если только он не даст сигнала своим приятелям, которые, как видите, вертятся у воды, нам нечего его бояться. Разведчик повернулся к Хейварду и смотрел на него несколько времени с нескрываемым удивлением. Потом он широко раскрыл рот и разразился неудержимым беззвучным смехом, к которому его приучила привычка находиться постоянно в опасности. «Приятели, которые вертятся у воды», — повторил он и прибавил, «вот оно, что значит учиться в школах и жить в городах». «Но у этого парня ноги длинные, и ему нельзя доверять. Держите его на прицеле, а я подберусь к нему сзади сквозь кусты» и возьму живьем. Не стреляйте ни в коем случае!» Соколиный глаз уже наполовину скрылся в чаще, когда Хейвард вдруг протянул руку и остановил его, сказав, «А могу я выстрелить, если увижу, что вы в опасности?» Соколиный глаз смотрел на него несколько времени, как будто не зная, как понять его вопрос, потом покачал головой и ответил, смеясь, по-прежнему неслышно, — «Стреляйте хоть за целый взвод, майор!» В следующее мгновение он скрылся в листве деревьев. Дункан провел несколько минут в лихорадочном ожидании, прежде чем снова увидел разведчика. Одежду Соколиного глаза трудно было отличить от земли, он полз позади индейца, которого намеревался захватить в плен. На расстоянии нескольких футов от незнакомца он поднялся на ноги медленно и беззвучно. В эту минуту раздалось несколько громких ударов по воде. Дункан обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как сотня темных фигур сразу бросилась в воду. Он снова схватил ружье и перевел взгляд на стоявшего вблизи него индейца. Ничего не подозревавший дикарь нисколько не испугался и, вытянув шею, казалось, смотрел на озеро с тупым любопытством. В это мгновение над ним поднялась рука соколиного глаза, но вдруг она опустилась без всякой видимой причины, и владелец ее разразился новым припадком смеха. Когда закончился этот взрыв неудержимого смеха, соколиный глаз, вместо того, чтобы схватить за горло свою жертву, слегка ударил его по плечу и громко крикнул «Ну что, мой друг, уж не собираетесь ли вы учить псалмопению бобров?» Вот именно последовал быстрый ответ.